Глава пятьдесят вторая. Дамам было время, и я признание на ухо шептал. То время миновало, миновало. Бернард пришел в себя от криков, глаза жг дым, в ушах звенели от голоски давнего взрыва. Питер Биллинг стряс его за плечи и что-то ему кричал. В глазах под смазанным сажей лбом застыл страх. На комбинезоне расплывалось большое пятно цвета ржавчины.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 Он смотрел в сторону лестницы, откуда доносились отдалённые крики, сменившиеся частой стрельбой. "У нас трое погибли", доложил Питер. "Несколько раненых. Сэм спас повёл шестерых на лестницу, но тем досталось больше, чем нам. Намного больше". Бернард кивнул, потрогал луши и удивился, что они не кровоточат. Промокнул рукавом кровь из носа.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 А он сделал звонок. Бернард торопливо выдернул разъём, прервав звонок, и увидел, что мигает лампочка над гнездом не один, а 17. Комната вокруг Бернарда закружилась. Его вызывало мёртвое укрытие. Кто-то из выживших через столько лет из доступом к серверу Он дрожащей рукой вставил разъём в гнездо. Лука за его спиной что-то спрашивал, но Бернард не мог расслышать его слова из-за наушников. Алло, хрипло произнёс он. Алло, есть там кто-нибудь? Алло, отозвался голос. Бернард поправил наушники и махнул Лукасу, чтобы тот заткнулся. В ушах у него всё ещё звенело, кровь из носа стекала в рот. Кто это? спросил он.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 Он и подлость никак не совместимы. А муки эти все послужат нам потом воспоминанием. А слепший вечно помнит драгоценность утраченного зрения. А огонь огнём встречают, беду бедой и хворью лечат хворь. Ромео и Джульетта.